Похищение Берты. Иногда хочется быть откровенным. А как же охота? Эй, вы дрессировщики, начала злиться тётка. Ей не терпелось испробовать в деле настоящий каменный топор. Я знаю, где живёт старый мамонт. Он злющий, сказал Угалёк. Он повёл охотников к вывороченному пню. Самый большой корень этого пня был похож на хобот, а два корня по бокам торчали как острые бивни. шли гуськом, и сзади всех шагал Витька-мушкетёр. Он собирал букет из ярких листьев папоротника. Витька забыл, что через час жёлтые перья увянут и свернутся в сухие коричневые трубочки. Но охотники не дошли до старого мамонта. Недалеко от дома, где кончается хвойный лес и шелестит невысокий березняк, они услыхали противное блеяние. Берта определил уголёк. Куряного коза Братья Селивановы и тётка уже знали про Курилыча. Они выразили сожаление, что козу почтенного пенсионера нельзя тут же пустить на похлёбку. Вся в хозяина, ведьма, пожаловался Угалёк, бодается как бешеная. Тётка, оставь топор, строго сказал Толик. Это всё-таки не дикая коза. Но если топоры охотников не грозили гнусной козе Курилыча, то её поджидала другая неприятность. Витька-мушкетер со зловещей медлительностью вытягивал из-за ремня шпагу. У него с козой были особые счеты. Мягким шагом Витька двинулся туда, где раздавалось блеяние. И вдруг послышался Витькин призывный свист. «Тихо!» – зашептал мушкетер, когда все залегли рядом. «Смотрите, что делает гад!» Среди тонких березок гулял Курилыч. Он гулял в синей рубахе на выпуск, брюках-галифе и тапочках. Из-под брюк торчали белые завязки кольцом. Круглое брюхо медленно колыхалось под рубахой. Остатки шевелюры и розовую лысину Курилович защитил газетным колпаком. Что он здесь делает? удивился Славко. Что? дёрнул Толик мушкетёра за штанину. Не видите? Курилович подошёл к берёзке и зажал в большом волосатом кулаке вдрогнувшую ветку. Он стал откручивать её, старательно, не торопясь. Лёжа в кустах, ребята видели, как трепетали мелкие листья, лопалась тонкая кожица коры и перекручивались белые волокна. Потом Курилыч рванул ветку, и она оторвалась, потянув за собой кору узким ремешком. Толик даже вздрогнул. А может быть, это лишь показалось, но он тихо и медленно сказал: "У нас бы за это просто убили". "Где?" прошептал Угалёк. "В степи. У нас там три тополя прижились". Так за ними, знаешь, как кухаживали. Один пьяный дурак машиной тополёк зацепил и сломал. Знаешь, что с ним за это сделали? Со строительства прогнали. Фолили? шёпотом спросил Угалёк. Наверно, уволили потом. А сперва просто его чемодан папка наш в самосвал кинул и катись на все четыре. А если бы не покатился? Он покатился. Если папа скажет, значит, точка. Он у вас сильный, наверное. сказал Угалёк. С уважением сказал, но без зависти. А чего ему завидовать? У него самого отец такой, что лучше не найти. Сильный? переспросил Толик. Ну да. Ну и что? Ты думаешь, он драться стал бы? Он не руками сильный, просто справедливый. Тише вы, прошептал Славка. Смотрите, он всю верхушку открутил. Во время короткого разговора Угалёк перестал следить за Курилычем. А за эти полминуты Курилыч согнул и обезглавил тонкую аккуратную берёзку. Теперь она стояла жалкая, некрасивая, протянула куда-то наугад оставшиеся длинные ветки, как человек протягивает руки, если внезапно ослепнет. Тётка сжала зубы, и ноздри у неё вздрагивали. Целую кучу веток наломал, удивился Славко. Жрать что ли будет? Видишь, веники вяжет, объяснил Угалёк. У него в огороде баня своя, париться будет. Давайте все выскочим и заорём, предложила тётка. Он убежит, вредители всегда трусливые, а потом опять придёт, сказал Толик. Угалёк решил: надо Серёже рассказать, есть такой милиционер, лейтенант. Мушкетёр задумчиво покусывал травинку, вспоминая одну умную фразу из рыцарского романа. Чёрное зло обпутало ваши сердца. Наконец сокрушённо сказал он: и нет в них милосердия. Пусть парится человек. Жалко вам, да? Пусть парится. Только надо в каждый веник добавить несколько веток боярки. Боярка это кусты боярышника, растущие на склоне у камней. Шагах в 40. Шипы у боярки длиной в палец у голька, острые и крепкие, как сталь. Говорят, их можно использовать вместо граммофонных иголок. Если такие шипы да веник, а как? прошептал Толик и показал на Курилыча, который трудился над четвертым веником. «Он уйдет», — с демонической улыбкой произнес мушкетер. Передав тетке свою шпагу, он скользнул туда, где рогатая Берта объедала с березок листья. Через минуту в отдалении раздался вопль козы. Это было даже не блеяние, а какой-то козлиный вой, полный невыразимой тоски и безнадежного ужаса. Курилыч заволновался. Он бросил веник и, раздвигая животом ветки, тяжело двинулся в направлении ужасных звуков. Звуки удалялись. Курилыч наткнул ходу, затрещали сучья. "Бежим за бояркой!" крикнул уголёк. Через несколько минут тётка сцепкими пальцами развязывала веники, а остальные маскировали в берёзовых ветках, ветки с шипами. А вот если он нас поймает, Сквозь зубы сказал Славка. Он перетягивал веник шпагатом и даже вспотел от усердия. Если он нас поймает, пусть, сказала отважная тётка и предвинула топор. Пусть он поймает браконьерская рожа. Они торопились, и уголёк очень испугался, когда в кустах послышались шаги. Но это был не Курилыч, а Витька. Он сел на траву и усталым взглядом скользнул по веникам. Готово. Уходим, скомандовал Толик. Не торопитесь, он вернётся не скоро, сказал мушкетёр. Ему ещё надо лезть на дерево, оно высокое. Славка удивлённо захлопал глазами. Зачем Курилыч полезет на дерево? Зачем на дерево? спросил Толик. За козой, скромно сказал мушкетёр. Угалёк от восторга лёг на спину и взбрыкнул ногами. Славка согнулся от беззвучного хохота и сел. Он сел на веники и тут же с воем вскочил. Тетка поправила в волосах желтый лист папоротника и подарила мушкетеру восхищенный взгляд. «Руку!» — сказал Толик, и они с Витькой обменялись железным рукопожатием. «А Курилыч все равно будет ломать», — заявил упрямый уголек. «Я Курилыча знаю. Надо сказать Сереже. А то Курилыч все березы изведет. Для него они, что ли, растут?» «Мы сами можем караулить», — решил Толик. Мы патруль организуем. Идея. Это была вторая идея Толика. В отличие от первой, она потом помогла Угольку избавиться от многих несчастий. В этот день больше не играли в охотников. Да и не было уже дня. Солнце скотилось за сосны, и в воздухе стала растекаться фиолетовая краска. И снизу со двора всё чаще слышались примерно такие возгласы: Бориска, марш домой! Толя! Надя. Витька, долго я рать буду. Ну, приди только. Тётка Славка и мушкетёр спустились домой. Подождём чуть-чуть, попросил Толик уголька. Стало темнее, и розовый месяц над чёрными соснами посветлел, сделался жёлтым. А внизу до самого горизонта рассыпались огни. Квадратики окон, звёзды фонарей. Мы жили в степи. все сказал Толик. Папка работал там. Канал рыли. В палатках жили, да в вагончиках, и школа была в вагончике, и кругом ровная степь, ни города, ни леса, только те три тополя, да. 2, третий погиб. А мама у тебя кто? Врач. У нас в палатке медпункт был. А у меня отец капитан, сказал Угалёк. Самоходку водит. Он хотел сказать ему многое о папиной смелости, о его долгих рейсах, о том шторме в устье Иртыша, когда папа хотел уже выбрасывать груженную кирпичом баржу на берег, чтобы не перевернуло. А шраме на подбородке — это память о том случае, когда папина самоходка, уходя от столкновения с дряхлым пассажирским пароходиком, врезалась в песчаную косу. о просторах Нижней Оби, где летом не бывает ночей и как в море не видно берегов, о долгих переходах по обмелевшим форваторам извилистых маленьких рек, когда капитан никому не может доверить штурвал, но об этом уголёк не стал рассказывать. Может быть, потому что сам он ни разу не плавал на отцовском транспорте и на других судах тоже не плавал. И подвигов никаких не совершал. Не то, что Толик, который вместе с отцом жил в голой степи и учился в школе в огоньчике. А может быть, Угалёк просто не нашёл подходящих слов и сказал другое. Только летом он дома не бывает. Здесь реки нет подходящей. Мы с мамой ждём его всё лето. Я поэтому люблю осень. Ты любишь осень? Хороший ты, Угалёк, задумчиво сказал Толик. Уголёк растерялся в первую секунду. Он почувствовал на плече тонкую ладонь Толика, и ему стало радостно. Будто с головой накрыла его тёплая весёлая волна. "Почему?" прошептал он. "Так?" Уголёк взглянул на Толика, но было уже темно. "Не такой уж я хороший," сказал Уголёк серьёзно и доверчиво. Ему вдруг захотелось быть очень откровенным. Он почувствовал, что с Толиком начинается дружба. Вот Ты не знаешь, а я боюсь, когда темно. Почему? спросил Толик. Он не удивился, спросил даже немного рассеянно. Сам не понимаю. Хорошо, когда светло, а вот сейчас я бы здесь ни за что не остался без тебя. Он вдруг испугался. Толик мог засмеяться. И как тогда Уголёк объяснит? Ведь он не трус. Он не бегал от Митьки Шумихина и глупых братьев Козловых, он не боялся драк. Это он догадался заложить во французский замок Курилыча бумажные пистоны, и он мог подойти к любому свирепому псу, толек молчал. "Я не знаю", прошептал Угалёк. "Может, это пройдёт? Вот доучусь, как ты до пятого класса, и пройдёт". "А пройдёт", сказал Толик. "Мне бы собаку достать хорошую", вздохнул Угалёк. "С ней нигде не страшно". Словно услыхав его, где-то внизу загремел цепью и загавкал чей-то пёс, и его поддержали собаки из соседних дворов. «Хе, на месяц тявкают», — засмеялся Толик. «А зачем?» «Наверное, на щенка. Кто их знает?» «На какого щенка?» — встревожился уголёк. «Который на луне. Разве не видно? Смотри сам». На светлой половине луны и вправду темнела фигурка щенка. Он сидел, свесив набок голову, и, наверное, с грустью разглядывал землю. Ищет хозяина, сказал Толик. Правда? Это же темнеет лунные долины, вздохнул Угалёк. Горы светлые, а равнины в тени. А щенок только кажется. Ну и что, собаки этого не знают. Угалёк подумал про белого щенка. Если он нечей, то ему сейчас очень грустно. Может быть, он тоже боится темноты? И для храбрости лайт на жёлтую половину луны. Но месяц не хотел, чтобы на него лаяли. Он рассердился и нырнул головой в ближайшее облако.